Перелом. День десятый. Когда-нибудь мои далекие потомки будут читать дневник своей старенькой бабушки и, перелеснув очередную страницу, недовольно нахмурят брови. Как десятый день, а куда подевались остальные восемь на самом интересном месте? Дорогие потомки, не расстраивайтесь. Я запишу все, что произошло, подробно и честно, так как все случилось на самом деле. А чтобы вы не были разочарованы, сохраню интригу до конца. Где я пропадала? Благополучно ли завершилась история с Роном? И где сейчас гадский лоер? Терпение! Вы ведь не хотите заглянуть в самый конец истории? Сдержитесь и проживите со мной этот страшный день час за часом, третий день первого зимнего месяца, холодный и беспросветный. Казалось, что утро никогда не наступит, но... Не стану забегать вперед. Я закончила на том, что караулила сон Рона, смотрела на него и думала, какой он красивый и как несправедливо, что вся тяжесть преступления далекого предка обрушилась ему на плечи. Последний дракон в роду Витан Рон твердо решил, что на нем проклятие и закончится. Но это нечестно. Впервые я встретила дракона, который оказался лучше многих людей. Каково это жить, зная, что можно рассчитывать только на себя? не сметь просить о помощи. Никого. Никогда. Сам он в помощи не отказывал, а его холодность и высокомерие всегда были лишь защитной броней. А если бы я смотрела внимательнее, то сразу разглядела бы за бронированной чешуей горячее и доброе сердце. Как он лихо тогда оторвал голову орку потеряшки и нес потом на руках моё обмякшее тельце, А когда меня едва не вышибли со свистом из академии, пошел к ректору и попросил его дать мне второй шанс. Отогрел в парке. Единственный заметил, что я не дошла до столовой. Спас от лоера. Если бы не спасал, то не оказался бы в ловушке. Но и тогда он защищал меня. На теле Рона до сих пор заживают следы от жутких ожогов. Я не хочу это представлять, но все равно представляю, как это было. «Не трогай, Розали!» «О, твою драгоценную Розе! Может быть, и не трону! Сегодня, если заплатишь!» Лоер снова и снова прикладывал горящую огнем ладонь к его груди, рукам, спине, Арон сжимал побелевшие губы и смотрел вверх, чтобы не видеть эту тварь. «О, Рон, прошептала я и погладила его по щеке. Ректор время от времени возвращался домой, чтобы обновить заклинание сна. Он ничего не объяснял, а я не спрашивала. Появятся новости, расскажет. Но в этот раз прошло уже больше пяти часов, а Мэтрви Вемири задерживался. Рон спал все более беспокойно. Ресницы дрожали, готовые распахнуться. Тогда я начинала мурлыкать колыбельную, которую в детстве пела мне мама, и Рон ненадолго успокаивался. «Где же вы, господин Вемири?» — волновалась я. «Только бы не случилось плохого». Я старалась не думать о предсказании зеркала. Если Рон и погубит меня, то явно не нарочно. В прошлый раз мое сердце едва не остановилось, когда он дубасил лоера. Да и можно ли верить всем глупым предсказаниям? Мы с Норри наложили кривое заклятие. Так, может, и предсказывает зеркало криво. Не погубит, а приголубит. Я сама себя обманываю. Ты и ладно. Как будет, так и будет». Я задремала буквально на минуточку, а когда очнулась, увидела, что Рон сидит на постели и смотрит на меня очумевшими сонными глазами. «Рози, сколько прошло времени?» «Ой», — испугалась я. «Ты зачем проснулся? Тебе нельзя. Сейчас вечер следующего дня. Ректор должен был прийти и обновить заклинание, но почему-то задерживается». «Ложись, пожалуйста». Рон послушно лёг, подложил руку под голову и глядел на меня. «Есть какие-то новости?» «Пока нет. Ждём». «Спи, Рон, спи!» Я села рядом на корточке и принялась перебирать его волосы, как делала мама, когда я, набегавшись, долго не могла уснуть. Рон жмурился, как довольный котик, и глаза у него были совершенно кошачьи, зелёные. Вот только с каждой минутой они становились всё более тревожными. Вот Рон взял мою руку и поцеловал ладонь. Сел. С каждой минутой он становился всё бледней. Поднялся с постели, постоял, покачиваясь, и снова заставил себя сесть. «Мне...» «Надо идти», — сказал он отрешенно. «Рон, нельзя!» — крикнула я, страшно перепугавшись. «Нет, ректор приказал оставаться в доме». Я удерживала его почти час, разговаривала с ним, болтала всякую чушь, села крону на колени, пусть только попробует стряхнуть. Рон боролся. Два противоречащих друг другу приказа рвали его на части, но он не сдавался, правда, все больше молчал. «Но потерпи, мой хороший», — в отчаянии шептала я, — «скоро придет мэтр мире. А потом он бережно подхватил меня на руки и поцеловал. Его губы были сухими, а дыхание жарким. «Они не получат тебя, Рози», — тихо сказал он. И как я не цеплялась за него, как не умоляла не уходить, Рон будто не слышал. Мы находились в комнате на втором этаже, Рон просто распахнул окно и шагнул с подоконника, и в небеса взмыл прекрасный золотой дракон. Мгновение и растаял в небе. Я бы побежала следом, но куда? Только я оставалась смотреть, как растворяется в темноте сияющая точка. От бессилия я расплакалась и рыдала до тех пор, пока не вернулся ректор. Он опоздал всего на несколько минут, но тут уже без разницы, минута или вечность. Рон улетел. «Где Эуруан? «А где были вы?» — крикнула я, оборачиваясь от окна, и прикусила язык. Вид у мэтра Вимери сейчас был, как у боевого мага, чудом уцелевшего после сражения. Вся левая сторона туловища в копоте, одежда кое-где прожжена до дыр, волосы опалило огнем, а на лице багровое пятно. «Огневик?» — пролепетала я. «Но какого размера должен быть сгусток огня, чтобы причинить такой урон?» «Феникс!» — выплюнул ректор. «Почти поймали. Где Эоруан?» «Сбежал!» — крикнула я и снова разревелась. «Так обидно! Почти удалось, и все напрасно!» «Ну-ну, Рози!» Ректор бочком придвинулся ко мне и потихоньку обнял. «Еще ничего не потеряно». Я уткнулась в пахнущее дымом и паленой шерстью плечо и выла, будто маленький оборотень в первый раз увидевший полную луну. Мэтр Вимири неловко гладил меня по спине. Ему явно нечасто приходилось утешать рыдающих студенток и передавать им из дома носки. Да, те самые носки, связанные мамой, чуть позже принес гном-служитель а я все время забывала записать это в дневник. «Что же теперь делать?» — прошептала я, немного утешившись. «Тебе ничего. Сидеть в комнате и ни шага за порог». «Ни шага за порог? В то время, когда Рона, возможно, мучают и убивают». Что было дальше? Ректор переоделся в чистую одежду и снова ушел, напомнив напоследок, чтобы я не вздумала покидать дом. Отдыхай. Ты почти не спала. Если появятся новости, я тебя разбужу. Я пристроила щеку на подушку, где совсем недавно лежала голова Рона. Подушка еще хранила его теплый, чуть металлический запах. Уснуть не получалось. Я слишком разволновалась. Стоило мне закрыть глаза, как я снова видела ожоги на коже Рона. Что они делают с ним? Или ничего не делают, но отправили по своим бандитским поручениям? «Может быть, прямо сейчас Рон ведёт очередную глупую первокурсницу в лапы тёмного мага?» «Даже если так, — успокаивала я себя, — ничего страшного с ней не случится. Получит деньги и бесценный опыт, что лучше вкалывать посудомойкой, и чем лишиться магии, ведь это как остаться без руки, ноги или зрения, внутри появляется невыносимая пустота». Маг-отступник не скупиться на золотые монеты и пока никого не обманул. Насколько же он богат, если так просто раскидывается золотом? Теперь-то я знала цену каждой медяшки и мысленно перевела золотую монету в огромную гору посуды, которую надо перемыть. Но сколько я не ворочалась, столько отлежала себе бока, встала и подошла к окну. «Держись там», — прошептала я, глядя в ночное небо. Вздохнула и опустила взгляд и едва не закричала от радости и удивления. «Рон? Рон!» Под окном стоял Рон и смотрел вверх на меня. Я не видела выражения его лица слишком далеко, но это, несомненно, был он. Однако Рон не ответил на возглас. Наоборот, отступил еще дальше в тень, будто хотел спрятаться. Я рванула створки, «Рон, ты чего? Рон, мой хороший, зайди в дом!» Рон молча покачал головой и скрестил перед собой руки в жесте отлично знакомым всем студентам академии. Так делают на тренировке, если во время магического спарринга кто-то чувствует, что обессилел, и ему нужно прийти в себя. «Нет, стоп, остановись!» Вот что он означает. Меня затрясло от холода и страха. Это был Рон и будто бы не Рон. Хотя что тут гадать, Рон пришел, чтобы выполнить приказ. Сколько он стоит здесь, сражаясь с самим собой, и теперь из последних сил хочет предупредить «Не подходи, я опасен». Мэтр Вимири сказал, что если слишком долго противостоять проклятию, то сердце не выдержит. Существует только два варианта. Проклятый борется сколько может, а потом все равно умирает или решает избавиться от мучений и...» Он не стал договаривать, однако я и так поняла. Отец Рона выбрал второй путь, а вот Рон еще держался. Но насколько его хватит? Мы безмолвно смотрели друг на друга сквозь хрустально-ледяную тьму. Казалось, будто сам воздух звенит от напряжения. «Стой на месте!» — крикнула я, решившись. Накинула тёплый плащ прямо поверх сорочки, сунула босые ноги в ботинки и бросилась к выходу. Снаружи сразу обожгло холодом. Ух, ну и ночка. Но если не буду стоять на месте, не замёрзну. Я не стала спускаться с крыльца, а перемахнула через перила и по кратчайшему пути понеслась к углу дома. Только бы он не ушёл. Он не ушёл, но при моём появлении попятился и снова несколько раз перекрестил руки в отчаянном жесте. «Нет, нет, стоп!» «Рон! Разве он сумеет меня остановить?» Я подбежала и обняла его так крепко, как могла, прижалась щекой к вздымающейся груди. Сердце моего дракона неистово колотилось, заходилось галопом. «Сколько оно еще выдержит!» «Ты не можешь говорить, Рон!» прошептала я, задрав голову. Он кивнул. «Ты должен меня забрать?» Отвести к лоеру?» У Рона дернулся кадык, будто он изо всех сил старался что-то сказать, но не мог. Вдруг он сгреб меня в охапку и оттолкнул, указал рукой на дом «Убирайся!» «Нет!» — крикнула я. «Ты умрешь, если не выполнишь приказ!» Рон покачал головой, пожал плечами «Так что же?» И Немного виновато улыбнулся. «Не от той он надеялся избавиться!» Миг, и я снова обвела руками его талию, приподнялась на цыпочках и накрыла его губы своими. Как жаль, что поцелуй истинной любви спасает от проклятия только в сказках. А я разочарована в сказках. Но почему в настоящей жизни все в тысячу раз сложнее? Почему так больно и страшно? Почему никто меня не предупреждал о том, что иногда просто нет правильного решения? «Всегда есть выход», — твёрдо сказала я, «даже если кажется, что его нет. Сейчас ты отведёшь меня к лоеру». Рон отшатнулся и застонал, но я крепко сжала его запястья и заглянула в глаза. «Это даст нам время. Ректор и отряды равновесия рыщут по городу в поисках мага-отступника и этого общипанного петуха. Найдут их с минуты на минуту. Прошу, Рон, ради меня!» Я взяла его лицо в ладони, дыхание перехватывала от любви и нежности. «Как мне жить без тебя, глупый? Не забывай, у меня слабое сердце!» Я переплела свои пальцы с его. «Пойдём, всё будет хорошо». «Но, господин ректор, на этот раз не опоздайте», — мысленно взмолилась я. «И... это... не исключайте меня, когда спасёте». Мы медленно-медленно пошли к воротам, будто просто прогуливались по парку, а вовсе не двигались в сторону смертельной опасности. Как хорошо, что холодно. Я могу думать о холоде и замёрзших ногах, о клубах пара, которые вырываются изо рта, о горячей ладони Рона, а не о том, что ждёт меня за территорией Академии. За воротами стоял лоер в меховой накидке. «Что, огненный петух, даже ты замёрз?» Его волосы немного отросли и теперь топорщились неопрятными сальными иглами, как иголки ежа. Не понимаю, как раньше он мог казаться мне симпатичным. Мерзкая, самовлюбленная рожа. «О, малышка Рози!» — осклабился он. «Я заждался!»